Он помрачнел и отпрянул от нее. «Да ради Бога! Я же не могу остановить тебя, если ты захочешь меня бросить. Только я думаю, что ты предпочитаешь остаться рядом». После этих слов она выключила свет над своей кроватью и замолчала. Потом Тревор выключил и свою лампу. Финал был ей известен. Он извинился. «Боюсь, что был несправедлив к тебе, моя бедная!» Послышался вскоре голос Тревора. «Катастрофа изменила меня. Не могу, конечно, не признать. Но я действительно благодарен за то, что ты заботишься обо мне. Большое спасибо!» Андра поняла намек. «Ты знаешь, что я делаю это охотно? Доброй ночи, Тревор!» «Доброй ночи, дорогая! И помни...» Мне не обойтись без моей очаровательной женушки. Она лежала в темноте, сжав зубы и думая о том, сколько еще ночей придется выслушивать подобный вздор и мириться с мрачным настроением Тревора. Мысли ее возвращались к человеку на мостике, к любимому. Она думала об ужасе нынешней своей ситуации и о том, что сама во всем виновата, и вдруг начала отчаянно молиться. «Господи, помоги мне и прости меня за то, что я буду видеться с Фреем каждый день, пока это возможно». Две недели прошли, промелькнули, как прекрасный сон. К тому времени, когда корабль достиг Лас-Пальмаса, Андра уже научилась делить время между мужем и возлюбленным. Угрызений совести она почти не испытывала, украденные у судьбы часы волновали и будоражили душу, счастье оказалось мучительным, похожим на острую боль. Она приходила в каюту Фрея, расцветая, как юная девушка, и уходила женщиной с тяжелым сердцем, неся огромный, невыносимый груз горя и печали. Но мгновения, проведенные с Фреем, стоили того. Единственное, на что могла пожаловаться Андра, так это на скоротечность четырнадцати дней и ночей, что были отпущены им». Но путешествие уже подходило к концу. Все холоднее становилось море, все пронзительнее ветер, все круче волны. Волшебство мягкого лунного света и теплого солнца осталось далеко позади. И только в каюте капитана было все как прежде. Она говорила Фрею, что здесь к ней возвращается счастье и покой. Но встречаться им Удавалось все реже, у капитана корабля забот хватало, и Андра заставляла себя держаться подальше от капитанского мостика, фатально притягивающего ее, старалась сохранить спокойствие и терпеливо ждать, когда Фрейс снова позовет ее. Стюарт превосходно выполнял обязанности связного. Малыш-тигр без сомнения понимал что между капитаном и этой красивой леди, женой того парня в инвалидной коляске, что-то происходит. К концу рейса пассажиры все меньше симпатизировали Тревору, и все больше его жене стало очевидно, что мистер Гудвин — тиран, а очаровательная Андра — безропотная мученица. Конечно, Фрею пришлось познакомиться с Тревором, Они встречались несколько раз. Андра чувствовала страшную неловкость, когда они пожимали друг другу руки. Она заметила, что Фрею Тревор не понравился. Андра понимала, что не могла ожидать другого. Хотя капитан был достаточно любезным с представленным ему пассажиром и даже выкурил с Тревором сигару, но сбежал при первой же возможности. Когда они встретились вечером, Фрей признался, что Тревор ему не симпатичен. «Я думаю, что он злоупотребляет своим состоянием и слишком много жалуется». Андра была вынуждена признать его правоту. Тревор, в свою очередь, критиковал Фрея Роуланда: «Я нахожу, что твой капитан слишком высокомерен. Он еще не дорос до такого поста». Не могу понять, почему ты так думаешь? Он совсем не высокомерен, протестовала Андра. Во всяком случае, он не интересен, Андра холодно заметила. Когда Фрей был первым помощником капитана на Аутспенквин, все находили его интересным, но сейчас он чувствует большую ответственность, ведь он капитан. Хм, а ты не заметила, как он надулся? когда я рассказал ему анекдот, даже не рассмеялся. Если ты имеешь в виду тот кошмарный анекдот, который рассказываешь всем, я не удивлена, что капитану Роуленду он не понравился. И раньше я говорила тебе, что это плебейский юмор. Андра не выносила пошлых анекдотов Тревора и отлично понимала Фрея, тем более разговор шел в ее присутствии. Тревор хитро посмотрел на жену. «Похоже, ты неравнодушна к этому капитану. Я заметил, как ты посмотрела на него. Андра не смогла сдержать себя, краска завела лицо, не говори глупостей. А где ты проводишь столько времени без меня? Гуляешь одна или сплетничаешь с леди Комбер?» «А, может быть, пьешь потихоньку с благородным капитаном?» Хотя он попал в точку, Андра ничем не выдала себя. Минуту спустя губы ее презрительно скривились. Тревор поспешил рассмеяться. «Не стоит так обижаться, ты же понимаешь, я тут лежу как бревно, а поэтому вполне могу ждать от жены неверности». Андра набросилась на него с негодованием. «Ты этого ждешь? Как ты обо мне думаешь?» «Да не принимай это всерьез. Я хотела бы знать», — настаивала Андра, «что ты думаешь о верности? Должна ли я сойти в могилу, так и не узнав близости с мужчиной? Или меня можно простить, если я стану искать этого вне дома?» Тревор мрачно посмотрел на Андру. «Зачем ты заставляешь меня думать об этом?» «Должен ли я понимать себя так, что ты намерена завести любовника?» «Я этого не говорила. Мне просто хотелось знать, что ты думаешь по этому поводу». Разговор происходил в баре накануне прибытия в Тревор уже выпил две рюмки и заказал третью, несмотря на постоянные напоминания Андры о запрете доктора злоупотреблять алкоголем и сигарами. Тревор утверждал, что это единственная радость в его жизни, и не хотел отказываться от своих пристрастий. Теперь он зло рассмеялся. «Ну, если ты серьезно, моя дорогая, то я скажу тебе, разрешение на неверность ты от меня никогда не получишь. Я считаю, что предать мужа в таком состоянии способна только сука». «Андра!» До крови прикусила губу, руки дрожали. Не желая продолжать этот неприятный разговор, она вышла из бара и поднялась на палубу. Итак, подведем итоги. Эгоизм и самовлюбленность Тревора слишком велики. Никакого взаимопонимания. Конечно, он имеет полное право требовать верности. В конце концов... Она ему в этом поклялась, но человек другого склада, более добрый, мог бы предложить своей жене чувствовать себя свободной. Он бы понял, что получает немало, на всю жизнь принимая услуги. А у Андры муж принимал и деньги. Во всяком случае, он мог бы предложить ей эмоциональную свободу. Андра склонилась к поручням и спрятала пылающее лицо в ладонях. «Что он говорит? Какая она, сука! Она же не хотела этого!» Судьба заставила. Путешествие оказалось слишком большим испытанием и для нее, и для Фрея. В течение всех тех часов, которые она провела в объятиях Фрея, она так и не отдалась ему. Врожденное благородство не позволило ей это сделать. Да Ефрей никогда на этом не настаивал. С самого начала он решил избегать близости. «Если ты станешь моей, я уже не позволю тебе уйти», — сказал он. Но когда Андра думала о Треворе, о его мелкой тирании, она горько сожалела, что не стала на самом деле той, какой он ее представлял. Когда Андра переодевалась к обеду, Тревор извинился. Конечно, он не сомневался, что она хранит ему верность и никогда не бросит. Он попытался смягчить впечатление от утренней сцены и снова добиться ее расположения. И хотя в душе Андры все кипело, она заставила себя улыбнуться и согласилась забыть о недавней размолвке. «Завтра ты вернешься к своим поклонникам», — весело сказал Тревор. «Прочитай мне телеграмму оценки». Она достала из сумочки телеграмму и прочитала ее, стараясь сконцентрироваться на послании Флека.